Выслушав наставление Гибала, Радих вытаращил глаза. «Юноша!» — изрек наконец он, то ли приняв какое-то решение, то ли разгадав неведомую головоломку. «Тебе выпала честь, какой редко удостаиваются люди твоего положения. Уповаю на твое благоразумие». «Благодарю, господин!» — ты склонил голову то ли в знак уважения, то ли в попытке скрыть свои истинные чувства. Но поскольку речь идет о преемнике Ворона, — заливался Радих, — мы вынуждены пойти на радикальные меры. Хотя Мават предпочел оскорбление диалогу, глашатый Ворона по-прежнему блюдет его интересы. «Я здесь исключительно ради господина Мавата», — отвечал ты, уставившись в пол, чтобы никто не мог разглядеть гримасу страха, раздражения, гнева, исказившую твои черты. «Честь тебе и впрямь выпала уникальная», — подхватил Гибал. Как заметил лорд Радих, мы идем на такой шаг только ради Мавата. Надеюсь, ответы ворона, за которыми он мог обратиться самостоятельно, прежде чем баламутить народ востаи. надеюсь, предполагаемые ответы разрешат все его сомнения. Совладав с собой, ты, наконец, оторвался от созерцания каменных плит. Глашатый, не ты ли говорил, что в последний раз ворон отвечал уклончиво? В отсутствие аватара речи ворона всегда уклончивы пояснил Радих, истолковать их по силу лишь человеку мудрому, сведущему. Ты еще молод, импульсивен, и не осознаешь, пока не осознаешь, что все очевидное не всегда истинно. Такие вещи приходят с опытом. «Безусловно, господин», — снова поклонился ты. «Пора», — объявил Гибал, поднимаясь со скамьи. «Молодости не свойственно терпение. предлагаю не испытывать запасы Эола». Спустившись с помоста, он направился к единственному выходу из залы, откуда вверх и вниз тянулись каменные ступени. Вы с Радихом поднялись за ним по лестнице, миновали следующий этаж, задрапированный синими и желтыми полотнищами и охраняемый двумя слугами в черных ливреях, при виде гибала часовые почтительно посторонились, и вскоре очутились на крыше башни ворона. «В лицо тебе ударил сквозняк. По весеннему небу плыли редкие облака», Низкая каменная стена, поясывающая вершину башни, заслоняла вас от пронизывающего ветра, однако его порывы начисто выдували все тепло. На севере мерцали серо-голубые воды пролива, покрытые барашками волн, белели корабельные паруса. Чтобы увидеть порт востая, тебе понадобилось бы взобраться на северную стену, зато с площадки открывался вид на белоснежные причалы Града в Ускции в парусах и рангоутах, На скопление складов и раскинувшийся за ними город. На юго-востоке синело горбатое море. На северо-западе до самого горизонта простирался открытый океан. Обернувшись, ты узрел бы окрестности востаи, луга и бескрайний лес. Потрясающее зрелище, заметил Гибал, редко кому выпадает привилегия, насладиться им. И эта привилегия выпала тебе, юноша, вторил Родих. Гордись! «Да, господин», — послушно отозвался ты. Подобно приемной зале, крыша отличалась скудностью обстановки. Вдоль стены стояли каменные сиденья. В центре высилась четырехфутовая платформа, увенчанная грудой веточек и прутьев. «Гнездо ворона», — сообщил Гибал и жестом велел тебе подойти. «Держись на расстоянии пары футов. Только глашатаю или преемнику дозволено подступать ближе. Но коли ты здесь, смотреть не возбраняется». После доложишь обо всем Мавату, дабы тот не усомнился в моей искренности. Ты осторожно шагнул вперед, устремив немигающий взор на зеленое в коричневую крапинку яйцо, обложенное мехами и перьями в перемешку с лоскутами шерстяной ткани. Потом медленно обогнул платформу, как будто силился запечатлеть в памяти каждую деталь или осмысливал увиденное. На полпути ты замер, Уставившись на большую неглубокую миску с водой и валяющуюся неподалеку разделанную тушку кролика. Подле зиял темный проем, за ним различались каменные ступени, сродни тем, по которым вы взбирались на крышу. Птицу, которая откладывает аватар, надлежит кормить, пояснил Гибал, перехватив твой взгляд. Да и аватар, вылупившись, питается не воздухом обеспечивать его всем необходимым ежедневная прямая обязанность глашатая гибал не обманул хотя добывают готовят и приносят с ней слуги глашатый лишь совершает подношение конечно глашатый пробормотал ты украдкой косясь на проем ручаюсь тебя не на шутку занимало, откуда он взялся и куда ведет наконец оторвавшись от созерцания заповедной лестницы ты завершил обход правильно юноша правильно — одобрительно закивал Радих. — Смотрю, ты в полной мере ощутил почтение, какое каждый роденец обязан испытывать перед Богом, не спаславшим нам свою благодать. И перед деревьями в лесу. Непроизвольно, как мне почудилось, добавил ты, изобразив левой рукой короткий жест. Нагибала сцена явно произвела впечатление. Редкая приверженность в наши дни, отрадно видеть. — Воистину, — подхватил Радих, — немало потрясенной твоей репликой. Самая главная суть, которую мы пытаемся донести до тебя, юноша, он запнулся, точно потеряв мысль. Впрочем, замешательство продлилось недолго. Не всякий способен претендовать на титул глашатая. Преемником мало родиться, им нужно стать. Достойных кандидатов очень, подчеркиваю, очень мало. По пальцам перечесть точности, как сказывал глашатай ворона, мрачно отозвался ты. Судя по тону, ты определился с линией поведения, с некой стратегией, возникшей и упрочившейся на основании увиденного и услышанного. Как действуем дальше? Что от меня требуется? Гибал кивнул на Радиха, который извлек из складок мантии черный шелковый мешочек, расшитый золотом пока аватар в яйце, у него нет уст для изречения воли», — завел Радих. «Впрочем, уста могут наличествовать в зависимости от стадии созревания. Но даже если уста, вернее, клюв, успел сформироваться, скорлупа скрадывает звук и зачастую искажает его. Он умолк ожидает твоей реакции». «Благодарю, господин. Вы все доходчиво объяснили», — произнес ты с самой почтительной миной. Теперь? Продолжил Радик, сопроводив твою реплику одобрительным кивком, следует задать вопросы в надлежащей форме. Он осекся, взглянул на гибала. Прошу прощения, Глашатый. О чем будем спрашивать? Итак, Иола, поощрительно улыбнулся гибал. Какие три-четыре вопроса удовлетворят Мавата и развеют его тревоги? Глашатый ворона, правильно ли я понимаю? «Мне дозволяется задать вопросы, какие задал бы господин Мават, очутись он сейчас здесь». «Все верно». «Либо спроси о том, что, по твоему разумению, избавит Мавата от сомнений и пойдет во благо ему и всему Иродену», посоветовал Гибал. «Как я уже говорил, он мог сделать это сам, а не вступать в открытую конфронтацию. Только не трать понапрасну наше время и не испытывай терпения ворона». Я уверен в твоей благонадежности, иначе не привел бы тебя сюда, но предупредить, тем не менее, обязан. Ты посмотрел на гнездо, нахмурился, словно размышляя о чем то Хотя бьюсь об заклад, вопросы оформились в твоей голове еще по дороге сюда, а при виде заповедной лестницы к ним добавился новый. «Я готов, глашатый», — объявил ты чуть погодя. «Хочу узнать...» «Где находился отец господина Мавата, когда умер аватар?» Вопрос напугал Радиха так, что тот выронил шелковый мешочек. От удара горловина раскрылась, и на каменный пол посыпались отполированные деревянные шайбочки с медной инкрустацией. «Не сочтите за дерзость», — пробормотал ты, пока твои спутники в ужасе таращились на рассыпанные сакралы. «Вы повелели отыскать ответы, способные восстановить мир в душе господина Мавата», а он натрез отказывается верить, что его отец дезертир. Но коли ворон подтвердит эти опасения или даст понять, что иначе его исчезновение объяснить нельзя, тогда господин будет вынужден посмотреть правде в глаза». «Ясно», — кивнул Гибал, не отрывая взгляда от дисков. «Радих, собери амулеты, и мы должным образом повторим вопрос». «По-моему, глашаты мы уже получили ответ», — возразил Радих. Таких случайностей не бывает, не в священном месте во всяком случае. «Может, ты и прав», — протянул Гибал. «Заметил ли ты его нервозность? Сумел ли прочесть ответ? Радих сумел и не замедлил озвучить прочитанное. Слышен ли тебе мой глаз из недр?» «Не сочтите за дерзость», — повторил ты, «но я никак не возьму в толк, о чем речь. Уверен господину Мавату, это тоже покажется бессмыслицей». Ответы ворона оспаривать не принято, бросил Радих и наклонился собрать рассыпанные кругляшки. Мне нужно подготовиться, прежде чем ты задашь второй вопрос. Распрямившись, он перетряхнул содержимое мешочка, ослабил стягивающую горловину тесьму и поднял его на вытянутых руках. Ворон и родена, Бог восстаи, торжественно возвал Гибал. Явившись в восстает, и поклялся трудиться на благо и процветание и По той же причине мы собрались сейчас здесь просить твоей помощи в деле чрезвычайной важности. Я твой глашатой, рукоположенный безмолвными, а твои амулеты, согласно давней традиции, в дланях Радиха, старейшины распорядительного совета. Мы жаждем твоих ответов и напутствий». «Спрашивай, юноша», — позволил Радих, «где сейчас отец господина Мавата?» — выпалил ты. Радих перевернул мешочек, встряхнул, из горловины посыпались сакралы. Древность. Звезды нет. Отрицание звезд. Древо. Медведь. Вода. Сосредоточенно разглядывая символы, вы с Радихом не видели, какое облегчение промелькнуло на лице Гибала. Мы уже задавали этот вопрос и получили столь же уклончивый ответ. Иных ворон по неведомой причине не дает пока в принципе. Думаю, толковать это нужно так. «Отец лорда Мавата находится там, где холодно, куда не проникает свет звезд. Где-нибудь на ледяных просторах Крайнего Севера», — заключил Радих. «У лорда Радиха огромный опыт толкования воли богов», — вклинился Гибал. Старейшина распорядительного совета всегда присутствуют при процедуре». На его веку уже сменилось двое глашатаев, не считая меня, а искусству толкования он обучался у прежнего старейшины. Лично я всецело доверяю его мнению. «Глашатый ворона, я совершенный профан в таких делах, поэтому вполне полагаюсь на господина Радиха», закивал ты. «У тебя еще остались вопросы, юноша», полюбопытствовал Радих. «Ручаюсь, в голове у тебя теснилось множество вопросов, на которые ты желал получить ответы. Ответы, открывшие бы, что в действительности произошло и происходит по сей день, и как обратить ситуацию в свою пользу. Не сомневаюсь, все они вертелись у тебя на языке, однако ты не рискнул задать их под пристальным взором Радиха, готового в любую секунду предупредить навострившего уши Гибала о тайной подоплеке твоих изысканий. «Глашатый ворона», — проговорил ты, придав голосу искреннюю озабоченность, «мне велено задавать вопросы» способные умиротворить господина Мавата. Уверен, его вопиющее поведение объясняется не только тревогой за отца, но и обеспокоенностью судьбой Иродена, одолевающие меня вопросы уместны для преемника Ворона, но, боюсь, в моих устах они прозвучат недозволительно, а то и вовсе кощунственно. «Сомнения делают честь твоему здравому смыслу», — похвалил Радих. «Однако ты здесь не сам по себе, а от имени лорда Мавата». Мы это прекрасно понимаем, верно, глашатый?» «Ну, разумеется», — любезно улыбнулся Гибал. «Не стесняйся, Иола, говори без утайки. Мават должен обрести покой. В конце концов он мой преемник. Во имя Иродена пускай прекратит валять дурака, оденется и вернется к своим прямым обязанностям. Спрашивай все, что заблагорассудится, я настаиваю». «Тогда по твоему настоянию и твоею милостью, глашатый ворона», «Я задам еще два вопроса». Гибала одобрительно кивнул Радиху. «Слушаю тебя, юноша», — изрек тот. «Станет ли лорд Мават глашатаем ворона?» Ты устремил взгляд на сыплющиеся из мешочка амулеты, однако краем глаза успел, как мне почудилось, покоситься на Гибала. По его лицу тенью промелькнуло странное выражение, мгновенно сменившееся прежним участием. «Слышишь меня?» — прочел Радих. «Станет, станет, когда придет сюда. Приведите его, я скажу, он внемлет. Слышишь?» «Станет», — эхом повторил Гебал. «Весьма недвусмысленно и красноречиво. Ворон не дает прогнозов на будущее, если у него есть хотя бы крупица сомнений. А сейчас он говорит, что сам ответит Мавату, если тот соизволит явиться». «Передай это господину, Эола. Передай в точности!» «Глашатый ворона, залебезил ты, пока Радих собирал сакрал и складывал обратно в мешок. Есть еще один вопрос, который, я полагаю, не на шутку занимает господина Мавата». «Задавай», — провозгласил Радих, вытянув руки. «Чего здесь понадобилось к суланцам?» Гибал нахмурился. «Они следуют на север, приехали просить дозволения пересечь пролив» поскольку это кратчайший и самый безопасный маршрут. Зачем вдаваться в такие пустяки? Спроси о чем-нибудь насущном». «Глашатый ворона», — возразил ты, — «мне поручено унять тревоги господина Мавата. Несчастье, выпавшее на его долю, — это одно, а умысел ксуланцев — другое». «Верно, верно», — поддакнул Радих. «Поэтому, — упорствовал ты, — с вашего позволения, чего понадобилось ксуланцам, не замешаны ли они...» «В исчезновении отца господина Мавата!» «В следующий миг вы содрогнулись от резкого порыва ветра. Радих выронил мешочек, ветер подхватил его, перевернул. «Обман!» «Услышь меня, услышь!» – прочел Радих. «Какая разрозненная груда! Один сокрал поверх другого, иные валяются россыпью!» «Вор завладел властью! Приведите его!» «Хм...» Старейшина осекся. Не знаю, в каком порядке это трактовать. Неприемлемо. Последние слова, последний шанс все исправить, приведите его, уплатить долг. Или посмотреть на яйцо, или украденный у яйца долг. В каком порядке толковать? По-моему, нужно переспросить, — посоветовал Гибал. Тут какая-то бессмыслица, абсолютно не характерная для ворона. Истинный ответ наверняка сокрыт среди нагромождения символов. Уверен, Бог удостоит нас, точнее, мовато, более внятной реплики. Вообще-то, — протянул Радих, сосредоточенно изучая Сакралы, — переспрашивать ворона не принято. Ответ есть ответ, каким бы уклончивым и запутанным он ни был. Но поскольку у нас особый случай, можно рискнуть. Нужно, — подстегнул Гибал. Радих собрал Сакралы и снова воздел открытые ладони. «Бог восстай! Зачем явились сюда ксуланцы? Ты моргнул и опустил голову, то ли в знак благодарности за второй шанс, то ли в попытке скрыть недовольство тем, что старейшина сократил твой вопрос вдвое. Радих перетасовал Сакралы и выудил первый. «Войди. Сам». Деревянные шайбы сыпались из горловины одна за другой ягненок подношение у милостиви. не спрашивай юный довольно под счастливый финал яблоко верни не исправить из груди старейшины вырвался тяжелый вздох совсем иной смысл не могу прочесть зато я могу вмешался гибал «Не спрашивай юный» означает, вероятно, что ворон не желает впредь отвечать Иола, точнее Мавату. Вместе с тем он пророчит счастливый финал, хотя... нет, пророчит. «Войди, Мават должен вернуться в родные стены. Ягненок, подношение, умилостиви...» «Тут все очевидно, Бог требует принести ему в жертву ягненка. Выполнить это легко, завтра я распоряжусь». Насчет не спрашивая, юный, вероятно, ворон счел сомнения Мавата оскорбительными. В остальном сакралы гласят, что закончится все хорошо, если Мават исправит свои ошибки. «Да-да», — озадаченно пробормотал Радиха, уже увереннее добавил. «Безусловно, так и есть, все верно». «Доложишь Мавату обо всем, что видел и слышал», — велел гибал слово в слово. «Конечно, глашатый ворона». «Заверил ты. Благодарю за оказанную мне честь. Я доверился тебе ради племянника», — бросил Гебал. «И ради Иродена. Помни об этом. А теперь ступай».